«Стало быть, ты теперь уже мужчина», — сказал он, проводя рукой со вздувшимися венами по розовой щечке ребенка. Через каждые три слова он хрипло и шумно дышал. Жанна наэль посмотрел на него подозрительно, но так как ему очень хотелось иметь заводной поезд, покорно ответил «да, дедушка». Он понял, лучше не доказывать взрослым, что они солгали. Ну, раз так, я, я... я... я научу тебя делать добро. Идем со мною. Они проследовали по коридорам огромного дома, медленно опустились по широкой каменной лестнице, устанной темным красным ковром. Ребенок почтительно шел рядом со сгорбленным стариком, стараясь шагать с ним в ногу и спрашивал себя, в какой комнате спрятан поезд. Слова «делать добро» привели его в замешательство. В прихожей, внушительными размерами напоминавшей вестибюль музея, лакей набросил на плечи барона Зигфрида суконную накидку. Что это поинтересовался старик, увидев высокое окно, как по двору проносят чемоданы? «Кто-нибудь собирается уезжать, господин барон?» «Вы верно, за память?» — ответил лакей. «Барон Ноэль едет в Америку». «А, да-да-да!» — протянул старик. В сопровождении Жанна Ноэля он двинулся дальше и добрался до Швейцарской. «Ну как, Валентен, все готово?» — спросил он. «Готово, господин барон», — ответил швейцар. «Много их?» «Да, как всегда, господин барон». Швейцар Валентен был краснолицый толстяк, с отопыренными ушами, одетый в ливрею бутылочного света. Жанна иль удивился, увидев у него в руках белую плетеную корзину, наполненную ломтями хлеба. «Тогда открывайте», — приказал старик. На авеню Мессины вдоль высокой ограды двора Шудлеров по тротуару выстроилась очередь нищих. Когда парадная дверь медленно отворилась, вереница ожидавших качнулась, сдвинулась плотнее. И все эти просители, показывая свои лохмотья, грязи, язвы, переступая мелкими шажками, медленно двинулись вперед. Их было человек пятьдесят. Здесь собралась голытьба со всего квартала, хотя считалось, что неимущих в нем совсем нет. В серой мгле туманного февральского утра Жан-Нуэля казалось, что у подъезда ожидает огромная толпа. Мимо старого сфинкса с вывороченными веками потянулась однообразная унылая процессия несчастных. Когда нищий приближался, барон Зигфрид вытаскивал из кармана пиджака монету в сорок су, брал у швейцара ломоть хлеба, и, прижимая пальцем монету к мякишу, опускал все это в подставленные грязные ладони. Нищие говорили «спасибо» или «спасибо, господин барон», но некоторые проходили молча. Давно немытые пальцы прикасались к рваному козырьку, к отсревшей фетровой шляпе или к покрытому дышаями лбу. И движение это отдаленно напоминало «Военное приветствие! Видишь ли, — объяснял старик Жан Ноэлю, — всегда должно самолично раздавать милостыню, чтобы пфф, не обидеть тех, кому подаёшь. Гноящиеся, больные, выцветшие, налитые кровью, опухшие глаза, с любопытством рассматривали ребёнка. Мальчик был потрясён уродством нищих. И Его тошнило от зловония, ему страшно было от их пристальных взглядов. Он ухватился за накидку старика и, насупившись, прижался к нему.